Носко 8. В обществе может быть ещё и преступность против его традиций, которая правна, если традиции греховны. А вот преступность против народа вследствие одурманивания себя всегда греховна.